Она сняла кружевное нижнее белье и надела ночную рубашку, тонкую, как паутинка. Сверху она набросила пенюар цвета персика с карманами и рукавами, отороченными мехом белой норки. В карман она опустила револьвер. Затем подошла к туалетному столику и сильно напудрила лицо. От этого глаза стали казаться еще синее. Она расчесала волосы, распустила их по плечам и, бросив последний взгляд в зеркало, вышла из спальни. В холле горел только очень слабый свет, значит, дарт был внизу. Он спал всегда очень мало, и когда разъезжали с гости, часто сидел в библиотеке и читал или садился на лошадь и галопом чался в ночь. Ложился Дарт только часа в 3-4 утра, так что сейчас она должна была застать его одного. Неслышно ступая, Лулу спустилась по лестнице и пересекла холл. В библиотеку она вошла так тихо, что Дарт даже не услышал ее. Рядом с ним на столе стояла настольная лампа, остальная комната была погружена во мрак». Он поднял глаза только тогда, когда Лулу почти вплотную подошла к нему, появившись как призрак из темноты. Ее светлые волосы, казалось, светились. — Лулу! — воскликнул он. — Я не слышал, как ты вошла. Казалось, он с большой неохотой оторвался от книги. Взглянув на обложку, она прочитала «Графские имения Англей». На открытой странице было изображение Куинс Фолли. Она резко спросила, «Ты что ж, все еще думаешь об этой девчонке? Может, не стоит больше о ней говорить?» «Конечно, дорогой, меня это тоже раздражает», — сказала Лулу. «Но мне кажется, ты должен извиниться передо мной». Ты же не думаешь, что я хоть на минуту могла поверить, что между тобой и этой глупой рыжей девчонкой было что-то серьезное? — Я же просил тебя не говорить об этом, — раздраженно сказал Дарт. Закрыв книгу, он включил торшер. — Давай поговорим о чем-нибудь другом, — предложила Лулу. — Дарт, ты действительно уезжаешь в Америку так скоро? — Думаю, да. Я собирался остаться до конца лета, но передумал. Почему? По разным причинам. Кажется, я немного запутался, но если я исчезну, люди постепенно забудут обо всем. Никто все равно не забудет о том, что произошло. Да, Арт, люди всегда смогут тебя простить. Пригласи сюда прессу и скажи им, что ты просто устроил рекламу для женщины по фамилии Милбэнк. Или скажи, что это была шутка, что ты хотел разыграть меня и что мы собираемся пожениться, как только я закончу сниматься в фильме. Это только ухудшит ситуацию. Ты же знаешь, что это неправда». Мы не собираемся пожениться ни сейчас, никогда бы то ни было. Ты нравишься мне, а я, судя по всему, тебе. Но мы совершенно не подходим друг к другу. Если я на ком-то женюсь, это будет навсегда. Но, Дарт, ты просто не понимаешь, как было бы здорово, если бы мы поженились. Мы были бы счастливы. Очень счастливы. Я бы снималась всего один раз в год. Я сейчас вполне могу себе это позволить. А в остальное время мы могли бы ездить туда, куда ты захочешь. В Буэнос-Айрес, в Калифорнию, в Нью-Йорк, Лондон или Париж. Дарт Гурон сел рядом с ней. — Послушай, Лулу, будь благоразумной. Ты же как и я знаю, что между нами не могло быть ничего серьезного. Ты вошла в мою жизнь в тот момент, когда я попался в сети Беатрис Оттон. Я скажу тебе то, о чем не говорил никому. Я никогда не предлагал ей выйти за меня замуж. Это она упросила меня жениться на ней. Мне было безумно жалко ее в тот момент, и я... Не смог отказать ей открыто. Я уклонился от объяснений, решив, что напишу ей потом, когда уеду. В общем, постараюсь не сделать ей слишком больно. Но она тут же сообщила всем своим друзьям, что мы помолвлены. Там была пресса, и если бы я не подтвердил ее слова, для нее это был такой же удар, от которого она... Никогда уже в жизни не смогла бы оправиться. Ты ведь знаешь, какая у нее истеричная натура. И тут появилась ты и подсказала мне, как можно сравнительно легко, хотя и не очень порядочно выйти из положения. Дарт помолчал, глядя на пальцы Лулу, которыми она обхватила его руку. — Придет день, — сказал он тихо, — и ты встретишь того, кто сделает тебя по-настоящему счастливой. Я не такой человек, ты это знаешь. Ты очень красивая и милая, Лулу, -Лу, но я не люблю тебя так, как я бы хотел любить женщину, которая станет моей женой. И я не верю, что ты по-настоящему любишь меня. Просто я, вероятно, первая вещь в твоей жизни, которую тебе не удалось заполучить. — Признайся, что это так. — Это неправда! — с жаром воскликнула Лулу. — Я люблю тебя так, как никогда не любила ни одного мужчину в жизни. Мы созданы друг для друга. — Я бы хотел так думать, — сказал спокойно Дарт, — но не могу. В тебе есть много такого, что мне... Мне нравится, что я не понимаю. Например, твое отношение к своей бабушке. Лулу резко отдернула руку. Что ты имеешь в виду? То, что я говорю. Я много думал об этой бедной старой женщине. Ты знаешь, что сказал доктор? Ну, и что же он сказал? Дарт поднялся на ноги и отошел от дивана. Он сказал, что хотя у нее без всяких сомнений остановилось сердце, в сущности она умерла от недоедания. — Ты когда-нибудь задумывалась о том, что мы едим в этом доме, Лулу? Какие обеды и ужины мы заказывали, когда плыли на корабле. А помню, что тот вечер в Нью-Йорке, когда ты потребовала, чтобы весь стол был уставлен икрой по 15 долларов за порцию? Если бы тогда в Нью-Йорке вместо икры мы ели хлеб с сыром, то вряд ли бы моей бабушке досталось больше еды. И вообще... У нее была уйма денег, я позаботилась об этом. Если она не ела, то только потому, что не хотела, это неправда. Ей просто не приносили пищу, а она была неспособна передвигаться самостоятельно. «Тебе известно это только со слов Милбэнк, которая шпионила за мной и вмешивалась не в свои дела». В ярости воскликнула Лулу. -лу. «А мне никто не скажет ни слова благодарности за то, что я сделала для своей семьи!» Она в ярости выкрикивала слова, пока вдруг не осознала, что Дарт молча смотрит на нее и слушает. У нее был слишком большой опыт общения с мужчинами, чтобы не понять. Ее чары больше не действуют на него. Неожиданно ей стало страшно. — Тарт! — Тарт! — прошептала она. — Почему мы ссоримся? Я пришла, чтобы сказать, что люблю тебя. Ты ведь знаешь это. Я хочу, чтобы ты меня обнял. — Уже поздно, Лулу. Тебе пора спать. Да, Арт, не прогоняй меня, не злись на меня. Я сделаю все, что ты пожелаешь. Только, пожалуйста, пожалуйста, не отталкивай меня. По крайней мере, не сегодня, не сейчас. Неужели ты забыл, что мы чувствовали друг другу? Что случилось? Почему ты так изменился? Она повернулась и пошла к громадной вазе с цветами, на которую падал свет лампы. Розы? и гвоздики, — тихо сказала она, — они такие английские. Это мои любимые цветы. Интересно, ты принесешь их когда-нибудь на мою могилу? О чем ты говоришь? — резко спросил Гурон. В ответ Лулу достала револьвер из кармана пенюара. Я говорю о смерти, Дарт. Неужели ты... «Думаешь, что я захочу жить после того, как ты отверг меня?» Она поднесла пистолет к голове. Это выглядело очень драматично и в то же время красиво. Губы Дарта слегка искривились. Прекрасная концовка для второго акта Луду, -Лу, но не очень убедительная. «Я действительно...» — Сделаю это, — произнесла она решительно, сомневаюсь. — Ты слишком красивая и уж, извини, практичная. У тебя еще все впереди, Лулу. -лу, — Ты на вершине творческих успехов. Тебя знают во всем мире. Ты очень богатая женщина, и тебе еще совсем немного лет. Чего еще можно желать от жизни? — Я люблю тебя. — Если ты... Не женишься на мне, я убью себя здесь и сейчас. Ты будешь выглядеть не лучшим образом, лежа на полу в помятой одежде, с лицом залитым кровью и с безобразной дыркой на месте глаза. А если ты только ранишь себя, вряд ли кому-нибудь захочется смотреть на твое обезображенное лицо, даже если тебя по-прежнему будут звать. Лулу, Карла. Лулу опустила револьвер. Ты пытаешься остановить меня? Я же сказала, что убью себя, если ты на мне не женишься. Ты думаешь, мы будем счастливы, если я это сделаю? Да, будем! «Ты не можешь просто так оставить меня!» «Мы же были безумно счастливы, пока, пока не появилась эта женщина и не стала всюду дусовать свой нос!» «Хватит! Ты не смеешь так говорить, слышишь?» Неожиданно стало очень тихо. А затем... Глядя ему в глаза, Лулу спросила, а почему это я не смею? Потому что ты любишь ее? Это и есть причина твоего охлаждения ко мне? Ты любишь ее? Ну, скажи, скажи мне, ты ее любишь? А если люблю? Вопрос как будто нечаянно слетел с губ. Дарта. За ним раздался пронзительный крик, потонувший в звуке выстрела. За ним последовал второй выстрел и еще один.